В силу этого, услышав из уст слова охотливой соседки запланированный мною вопрос, я сдержанно кивнул и уверенно объяснил. В институте мы с Сашкой были очень близкими друзьями и сохранили теплые, искренние отношения. а, -а, -а. Все эти годы мы поддерживали связь, усилил я нажим. Но не встречались? На последнем курсе я получил контракт и уехал в Англию, едва защитив диплом.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 И теперь неизвестно, доберутся ли. Я провел пальцем по слою пыли на столешнице. Судя по осиротевшим колонкам и УПС на полу, именно тут некогда размещался хозяйский компьютер. Поглазил на диван с деревянными подлокотниками, в музей бы его сдать. Мельком покосился на сервант, с загрязноватым стеклом которого размещалась пара сервизов, кофейный, неинтересный, и столовые Мадонна, мечта всех советских граждан.